я примерно определил, что могу поддержать свое существование, исходя из самого маленького пайка, около десяти дней, не больше. И так мне осталось жить десять дней, в лучшем случае две недели. А в конце этих двух недель умереть, причем я уже знал, что это будет медленная и мучительная смерть. Мне уже были ведомы муки голода, и я страшился испытать их вторично.